Поскольку под родовыми отношениями автор в дальнейшем понимает главным образом подчинение младших членов княжеской династии старшим, а также подчинение младших городов старшим, а само племя отождествляет с ближайшей роднёй того или иного члена княжеской семьи, племя дочери, то, естественно, что в конце концов род и племя предстают перед читателем как нечто расплывчатое, аморфное, внеисторическое не менее смутно представлено Соловьевым соотношение рода и общины. Ясно одно, что по мысли Соловьева община — это не исконное явление русского народного быта, а результат соединения многих родов под нормандским началом. Притом община охарактеризована двойственно. То ли это все роды, объединенные под властью князя, то ли более узкое явление, относящееся к городам. Заметим, кстати, что в прямую связь с возникновением общины Соловьев ставит распадение родов на отдельные семьи. Как неуязвима с позиции марксистской социологии основная схема Соловьева, она в свое время сыграла положительную роль. Выдвинув теорию родового быта, Соловьев получил возможность в определенной мере подвергнуть критике обветшалые догмы охранительной историографии, представленной Погодиным, а также славянофильские сочинения, восхвалявшие историческую исключительность древнерусского народного духа. Наиболее решительно автор полемизирует в томе первом с Погодиным по вопросу об образовании государства. Важное научное значение родовой теории состояло в том, что она, признавая родовой строй исходным в историческом развитии всех народов, раскрывала единую закономерность исторического процесса. Эта теория, выдвигая проблему органического развития общества и общественных отношений, нацеливала на поиск внутренних закономерностей общественного развития, хотя и не раскрывала его материальных основ. Однако, утверждая, что родовой строй господствовал у славян вплоть до второй половины XII века, Соловьев тем самым архаизировал общественный строй славян. Во многом это объясняется состоянием науки того времени, слабой степенью изученности истории славян в период предшествовавшей образованию государства, недостаточной источниковой базой. Советская историческая наука, решая проблему возникновения государства, в поисках истоков русской государственности существенно отодвинула вглубь веков хронологические рамки исследования. Во многом этому способствовали успехи археологии, что привело к существенному расширению источниковой базы. Исследованиями доказано, что процесс разложения первобытно-общинных отношений и класса образования у восточных славян зашел столь далеко, что это и привело к возникновению государства. Выяснилось, что те группировки восточных славян, которые летописец, а вслед за ним и Соловьев называют племенами, вовсе не являлись таковыми в настоящем смысле этого слова, а представляли собой территориально-политические объединения. Эти племенные княжения были зародышевой формой государственности, непосредственными предшественниками древнерусского государства.